Явление второе. Расплюев и Федор. Расплюев, небрежно одетый, расстроенный, с измятой на голове шляпою. Что ж, ты уж и пускать не хочешь, что ли? Федор, виноват, Иван Антонович, не дослышал. Расплюев, идет прямо к авансцене и останавливается, задумавшись. Ах ты жизнь! Федор в сторону, что-то не в духе. Расплюев. «Боже ты мой! Боже мой! Что же это такое? Вот, батюшки, происшествие-то! Голова, поверите ли? Вот что!» — показывает руками. «Деньги, карты, судьба, счастье, злой, страшный бред, жизнь!» Было времечко, было состоянница. Съели проклятые, потребили все, нищ и убог. Федор подходит к Расплюеву. — Что ж, Иван Антонович, была игра, что ли? Расплюев смотрит на него долго. — Была игра. Ну уж могу сказать, была игра. Садится. — Ох! Ой-ой-ой! Боже ты мой! Боже мой! — Федор, да что это вы? Разве что вышло? Расплюев, посмотрев ему в глаза и плюнув. Вот что вышло. Молчат. Ну, что делать? Ну-каюсь, подменил колоду. Попался. Ну, га-га-га-го-го, и пошло. Ну, он ну, и ударь. И раз ударь, и два ударь. Ну, удовольствуй себя, да и отстань. А это? Что это такое? Ведь до да бесчувствия. Вижу я дело плохо. Приятели-то разгорелись, понапирают. Я была и за шляпу. Ты из Семипядова знаешь? Федор, что-то не припомнюсь. Расплюев. Богопротивнейшая вот такая рожа. Показывает богопротивнейшую рожу. Ведь и не играл. Как потянется из-за стола, Рукава заправил. Дайте-ка я его, говорит, боксом. Кулачище, вот какой! Показывает, какой кулак. Как резнет! Фу ты, Господи! Я, говорит, из него... И дров, и лучины нащеплю Расставил руки. Ну и... Нащипал. Федор наставительно. Иван Антонович, в карты, сударь мой, играть, не лапте плести. Вот и поучили. Расплюев. Какое же это учение? Собаки то и нет, которая бы этакую трепку вынесла. Так это уже не учение. Просто денной разбой. Федор Хм. Разбой? В чужой карман лезете... Так как не резнуть, всякий резнет. Расплюев. А уж какая силища! ну бывал я в переделках. Ну, этакой трепки, могу сказать, не ожидал. Бывало, и сам сдачи дашь, и сам вкатишь в рыло. Тому рыло есть вещь первая. Ну, нет, вчера не то. Нет, не то. Из боковой двери в халате показывается Кречинский. Расплюев не замечает его. У него стало правило есть, ведь не бьет собака на отмаш а тычет кулачищем прямо в рожу. Ну, меня на этом не поймаешь, я брат ученый. Я сам, брат, сидел по десять суток крылом в угол, без работы и хлеба насущного, вот с такими фонарями. Показывает, какие фонари. Так я это дело знаю».